Клады княжеского Киева. Древний Киев, столица бывшей Киевской Руси, богат на клады. На протяжении последних полутора столетий их было найдено здесь и во время археологических раскопок и случайно приземленных работах великое множество. Многие из ювелирных изделий, найденных в этих кладах, попросту уникальны. Они украсили бы собой экспозицию любого из крупнейших музеев мира. Сегодня клады в е л и к о к н я ж е с к о й эпохи, обнаруженные на территории Киева, составляют почти треть от общего количества кладов, найденных на территории Киевской Руси. В их состав входят монеты, чаще всего арабские диархемы. Серебряные денежные слитки гривны, но преобладают в основном женские золотые и серебряные украшения: у з о р ч ь е диадемы, колты, серьги, шейные гривны, ожерелья, браслеты, перстни. Топография этих находок связана с расположением богатых городских усадеб. Преобладающее большинство кладов было спрятано во время осады Киева. Ордами Батыя в 1240 году. Много людей погибло при штурме города монголо-татарами, другие угнаны в рабство, третьи разбежались, и в результате большинство владельцев кладов так и не вернулись к своим пепелищам, и их драгоценности пролежали в земле на протяжении нескольких столетий. Ежегодно археологи находят все новые и новые клады. Так в 1986 году на кудрявой улице был обнаружен клад золотых и серебряных женских украшений x i x i i веков, украшенных эмалью и позолотой. А в 1998 году в Михайловском златоверхнем монастыре нашли 23 серебряные гривны киевского типа. И золотые украшения. Интересно, что это не единственный клад, найденный на территории монастыря. До этого здесь уже дважды, в 1887 и 1903 годах, находили богатые клады золотых и серебряных изделий. Так клад, найденный в 1903 году, содержал 40 серебряных украшений, две серебряные гривны и другие предметы. В некоторых кладах, зарытых в 1240 году, содержалось огромное количество золотых изделий. Самый богатый из них был найден в 1842 году в усадьбе десятинной церкви. Он включал в себя несколько сотен женских украшений колтов из золота с перегородчатой э м а л ь ю Чрезвычайно интересные предметы – ювелирные изделия киевских мастеров. д р а г о ц е н н о с т и и наземного происхождения были найдены в 1876 году в кладе на Рейтерской улице. Ученым удалось даже проследить историю некоторых из этих вещей. Так по надписям на серебряной чаше исследователи смогли установить, что сперва она принадлежала какому-то князю, а потом стала собственностью Спасской церкви на Берестове. Другая серебряная чаша была изготовлена в Южной Италии, ею владела Евфимия, дочь киевского князя Владимира Мономаха, и в 1112 году вышедшая замуж за венгерского короля Коломана. Брак этот был очень кратковременным. Уже через год после свадьбы Евфимия вернулась в Киев. Вместе с другим имуществом она привезла с собой и эту чашу. Возможно, после смерти Евфимии в 1139 году чашу пожертвовали церкви Спаса на Берестове, а в 1240 году ее, спасая от татар, вместе с другим имуществом спасской церкви перенесли в Киев и закопали на одном из боярских дворов. Раннюю группу предметов, входящих в состав киевских кладов, составляют в основном изделия из золота с перегородчатой эмалью. Более поздние вещи изготовлены в основном из серебра с ч е р н ь ю Наличие в составе кладов предметов разного временного происхождения не должно вызывать удивления. По всей видимости, это были фамильные драгоценности, годами хранившиеся в семьях и передававшиеся по наследству. К числу ценнейших находок Принадлежат княжеские регалии, диадемы. В своей основе они восходят к византийским диадемам, к числу которых принадлежат и так называемая шапка м а н о м а х а и венгерская корона святого Стефана. Всего на территории бывшей Киевской Руси найдено 11 ц целиком или частично сохранившихся диадем. среди которых наибольшей полнотой отличаются золотые уборы из Киева, из и села Сахновки Киевской губернии. В последнем кладе найдены еще и бармы, то есть полный набор княжеских р е г а л и й Золотая диадема из Сахновки, украшенная перегородчатой эмалью, представляет собой уникальное произведение киевских ювелиров XII столетия. Она состоит из семи к е л е в и д н ы х зубцов киотцев общей длиной тридцать пять сантиметров. По бокам находятся небольшие трапецивидные пластинки с петлями, которым, по-видимому, когда-то подвешивались цепочки рясна. В центральном киоте изображена сцена Вознесения Александра Македонского на небо в корзине с грифонами, н а в е н н а я сюжетом очень популярного в средневековье романа. Александрия. Остальные к и о ц ы з а п о л н е н ы растительным орнаментом, повторяющимся с небольшими изменениями. Вместе с диадемой в с а х н о в с к о м кладе 1900 года были найдены княжеские бармы — четыре медальона со вставками щитками из многоцветной эмали в богатой оправе с драгоценными камнями, жемчужинами и к а й м о ю из золотых полусфер. На вставных щитках поясны изображения Христа вседержителя, Богоматери, Иоанна Предтечи и Архангела. Диадема и бармы стилистически едины и, по-видимому, изготовлены в одной мастерской. Вторая диадема найдена в самом Киеве на территории бывшего княжеского двора. Как и Сахновская, она состоит из семи к е л е в и д н ы х киотцев. завершающихся жемчужинами, снизу подвески из к в а д р и ф о л и й н ы х бляшек с эмалью и каплеподобными золотыми п р о н и з я м и Диадема украшена изображением д и и с у с н о г о Чина. В центральном киотце Иисус Христос, слева от Христа Богоматерь, Архангел Гавриил и апостол Петр, справа Иоанн Предтеча, Архангел Михаил. И апостол Павел. С большим мастерством подобраны тона э мали: синий, пепельно-серый, бирюзовый, красный, пурпурный, белый – цвета слоновой кости. На боковых трапециевидных пластинках изображена человеческая голова в короне с подвесками, подобное изображением на колтах. Вероятно, это упрощенный вариант сцены Вознесения Александра Македонского на небо. На протяжении всей до монгольской эпохи существовали две группы украшений княжеской боярской верхушки. К первой относятся шейные гривны, браслеты, височные кольца, изготовленные из серебра и золота. Эти традиционные украшения на рубеже X-XI веков сменяют подвески, к о л т ы браслеты на ручи, о ч е л ь я Во второй половине XI века В киевской земле складывается стилистически единый парадный женский убор из золотых предметов, богато украшенных перегородчатой эмалью, драгоценными камнями, жемчугом с канью. Этот убор почти без изменений сохранился до времен татаро-монгольского нашествия. к а ч е с т в о продукции киевских золотых и серебряных дел мастеров б ы л о очень высоким. Оно не уступало ни изделиям Византии, ни стран Востока и Запада. На развитие киевского прикладного искусства значительное влияние имело знакомство местных мастеров с художественными традициями других стран, которые приносили в Киев ремесленники, выходцы из других стран: Хазарии, Волжской Болгарии, Византии, Хорезма, Великой Моравии. Появляются новые типы украшений: колты, медальоны, цепочки из круглых золотых бляшек на шарнирах. Постепенно меняется и технология. От перегородчатой э м а л и на золоте киевские мастера переходят к украшениям из серебра, декорированного ч е р н ь ю Наиболее характерным изделием киевских мастеров имальерного дела являются колты. Типовая деталь женского головного убора. Золотые колты с многоцветной перегородчатой эмалью чаще всего находят в аристократической части старого города, располагавшегося вокруг княжеского теремного двора. В кладах колты обычно встречаются парными, иногда не имеют жемчужную обнис. ь На лицевой стороне неизменно помещаются изображения птиц, сиренов, грифонов, святых, а на оборотной различные р а с т и т е л ь н о геометрические мотивы. Византийское влияние на киевских мастеров видят в колтах из клада, найденного в 1896 году на Княжеской горе. На одной стороне Изображена птица в геральдической позе, а на другой павлин с распростертыми крыльями. Проработка всех деталей, даже мельчайших, выполнена очень тщательно, что выдает руку мастера Грека. Очень интересный колты из клада, найденного в 1887 году в Михайловском монастыре. На золотом фоне здесь изображены сирены, птицы с женскими головками. Крылья и хвосты сиренов разделены полосками красной и синей эмали, а вся цветовая гамма построена на сочетании красного, синего, светло-зеленого и белого тонов, дополненных черными и розовыми тонами. Почти идентичная пара к о л т о в По-видимому, изготовленных в той же ювелирной мастерской, обнаружено в кладе, найденном в 1880 году на большой Житомирской улице. Близки к ним и колты из киевского клада 1885 года и 1900 года из Сахновки. Помимо птиц, на колтах можно встретить изображение человеческой головы в венце стемме. Подобным тому, что украшали голову византийских императоров, в том числе и в сцене Вознесения Александра Македонского на небо. Голова человека в стемме изображена на многоцветных колтах из киевского клада 1949 года. В кладе, найденном в 1909 году возле Десятинной церкви, был колт с ажурным ободком с изображением на лицевой стороне грифона, а в кладе, найденном в 1903 году в Михайловском Златоверхнем монастыре, имелась пара серебряных колтов с ажурным ободком. На щ и т к а х этих колтов на черненном фоне также были помещены изображения грифонов. Стилистически к о л т а м примыкают рясны — парные длинные декоративные цепочки из круглых или к в а д р и ф о л е й н ы х бляшек. Иногда они завершались к о л т а м и различных типов. Праздничные рясны княгинь и б о я р ы н ь делались из золота и украшались перегородчатой эмалью. Свисая с углов головного убора рясны доходили до плеч женщины, а к о л т ы достигали груди. н а р я с н а х обычно изображались птицы, процветшие кресты к р и н ы деревья, розетки и геометрические мотивы, так называемые городки. Именно так украшена пара рясин, каждая из десяти бляшек из Сахновского клада 1900 года. Широкие двустворчатые серебряные браслеты-наручи. Украшенные гравированными изображениями, связанными большей частью с языческими обрядами, появляются во второй половине XII века. За исключением этих изображений, эти браслеты никак не связаны с местной традицией, и их корни выявляются при сопоставлении с византийскими браслетами подобного рода, хранящимися в Лувре, галерее Уолтерс в б а л т и м о р е США и музеях Лондона. Особенный интерес представляют браслеты с так называемыми русальными сюжетами. К их числу принадлежит браслет из клада 1903 года, найденного на территории Михайловского златоверхнего монастыря в Киеве. Каждая его створка разделена тремя арками. На одной с т в о р к е подарка изображена танцовщица в вышитой рубашке с длинными рукавами. В центральной арке распластаный н орел, символ власти, характерный для византийского искусства. Рядом перебирающий струны гусляр в высоком колпаке. На другой створке слева помещено изображение фантастического существа дракона с птичей ь головой, справа воин с мечом и щитом. Посередине в арке геральдический орел. в с х о д н о й традиции выполнен и киевский браслет из коллекции Британского музея. Браслет из киевского клада 1893 года относит к числу шедевров средневекового ювелирного искусства. Изысканная форма киотцев, рифленые шарниры, утонченные и совершенные живописные изображения птиц и грифонов. Головки птиц обращены назад, что придает им динамичность. Фон заполнен растительным орнаментом. Очень интересно использована ч е р н ь Серебряные грифоны изображены на темном фоне, а тела птиц заштрихованы черневыми полосками. Сложная гравировка создает тонкую игру света и тени. Сегодня обширная коллекция драгоценных предметов в е л и к о к н я ж е с к о й эпохи из золота и серебра, найденных в составе киевских кладов, хранится в собрании музея исторических драгоценностей Украины в Киеве. Эта коллекция уникальна и не имеет аналогов в мире. Пестрящие многоцветной эмалью украшения времен Киевской Руси, гривны, браслеты, колты, медальоны, диадемы. поражают своим богатством и искусством исполнения.